Глава 15 Море ужаса Между тем густой туман окутал несчастных, носившихся по прихоти волн. Они не знали, где они. Они едва различали, что происходит на расстоянии нескольких кабельтовых отурки. Несмотря на крупный град из-за которого приходилось наклонять голову, даже женщины упорно отказывались спуститься в каюту. Всякий, кто терпит бедствие на море, предпочитает погибнуть под открытым небом. Когда смерть близка, потолок над головой кажется крышкой грубо. Волны, вздымаясь все выше, вместе с тем становились короче. Нагромождение валов, свидетельствует о том, что им приходится прорываться сквозь теснины. Такое бурление указывает на близость узкого пролива. Действительно, беглецы, сами не догадываясь о том, огибали Ореньи. Между Ортахом и Каскетами на западе и Ореньи на востоке море сжато двойным рядом утесов, а там, где ему тесно, оно бурлит. Море, как и все на свете, не избавлено от страданий, и в тех местах, где оно испытывает боль, оно особенно яростно. Такой фарватер опасен для судов. Матутина вступила в этот узкий проход. Представьте себе, под водою щит черепахи, величиной с Гайд парк или с Елисейские поля, на котором каждая бороздка была бы мелким протоком, а каждая выпуклость — скалой. Таковы подступы кореньи запада. Море прикрывает и прячет эту западню для кораблей. Дробясь об острые выступы подводных камней, волны скачут и пенятся. В тихую погоду это лишь плеск, но в бурю это хаос. Люди на судне почуяли новую опасность, хотя не могли сразу ее объяснить. Вдруг они все поняли. Небо в зените посветлело, на море пал бледный тусклый свет, и с левого борта на востоке показалась длинная гряда утесов на которую гнал урку вновь усилившийся ветер. Эта гряда была Ореньи. Что представляла собою эта преграда? Они задрожали от ужаса. Они ужаснулись бы гораздо больше, если бы кто-нибудь сказал им, что это Ореньи. Нет острова, более недоступного для человека, чем Ореньи. И над водой и под водой его охраняет свирепая стража, Передовым постом которой является Ортах. На западе Бюру, Сотерио, Анфрок, Ниангль, Фон-Дюкрок, Жюмель, Гроз, Кланг, Эгион, Враг, фос Мальер. А на востоке — соке, Ома, флора, бринбете, келлинг, кроклио, фурш, со, нуарпют, купи, орбю. Что это за чудовище? Гидры? Да. Из породы рифов. Один из этих утесов называется бю — цель словно в знак того, что здесь конец всякому странствованию. Это нагромождение рифов, слитых воедино раком и водою, предстало взором погибающих в виде сплошной черной полосы, как бы перечеркнувший собой горизонт. Кораблекрушение — высшая степень беспомощности находиться близ земли и быть не в состоянии достигнуть ее, носиться по волнам и не иметь возможности выбрать направление, опираться на нечто, кажущееся твердым, но на самом деле зыбкое и хрупкое, быть одновременно полным жизни и на пороге смерти, чувствовать себя узником неизмеримых пространств, заточенным между небом и океаном, ощущать над головой бесконечность, подобную сводам темницы, видеть вокруг себя буйный разгул ветров и быть схваченным, связанным, парализованным. Такое состояние и подавляет, и рождает возмущение. Кажется, слышишь издевательский хохот незримого противника. Тебя сковывает именно то, что помогает птицам расправить крылья, а рыбам свободно плавать. На первый взгляд это ничто, а между тем это все. Зависишь от того самого воздуха, который колеблешь своим дыханием, и от той самой воды, которую можешь зачерпнуть в ладони. Набери полный стакан этой бурной влаги и выпей ее, и ты ощутишь только горечь во рту. Глоток ее вызывает тошноту, волна же может погубить. Песчинка в пустыне. Клочок пены в океане. Потрясающее явление. Всемогущая природа не считает нужным скрывать свои атомы. Она превращает слабость в силу, наполняет собой ничтожное и из бесконечно малого образует бесконечно великое, уничтожающее человека. Океан сокрушает нас своими каплями. Мы чувствуем себя его игрушкой. Игрушкой. Какое страшное слово. Матутина находилась несколько выше Ореньи, и это вселяло надежду, но ее относило к северной конечности гряды, а это угрожало роковой развязкой. Северо-западный ветер гнал урку со стремительностью стрелы, выпущенной из туго натянутого лука. У этого мыса немного не доходя до гавани Корбеле. Есть место, которое моряки Нормандского архипелага прозвали обезьяной. Обезьяна — это бешеное течение. Ряд воронкообразных углублений на дне океана порождает здесь множество водоворотов. Только выберешься из одного, как тебя подхватывает другой. Судно, попав в лапы обезьяны, Кружится, перебрасываемая от воронки к воронке, пока не напорится на острую скалу. Получив пробоину, корабль останавливается, корма поднимается, нос уходит под воду, пучина довершает свое страшное дело, погружается корма, и волны смыкаются над затонувшим судном. Островок пены расширяется, тает, и вскоре на поверхности моря остается лишь несколько пузырьков. Последние следы угасших жизней. Самые опасные водовороты Ла-Манша находятся в трех местах. Один по соседству с пресловутой песчаной мелью Гердлер Сентс, другой возле Джерси, между... Пиньоне и мысом Ноармон. Третий — близ Ореньи. Если бы на борту Матутины был местный лоцман, он предупредил бы несчастных об этой новой опасности. За отсутствием лоцмана им приходилось руководствоваться интуицией. В критические минуты у человека появляется нечто вроде второго зрения. Яростный ветер — Вздымал целые каскады пены и разносил вдоль побережья. Это плевалась обезьяна, где погибло множество судов. Беглецы с ужасом приближались к этому месту, хотя и не знали, что оно собой представляет. Обогнуть грозный мыс невозможно. Так же, как перед ними ранее выросли Каскеты, а затем Ортах, теперь перед ними предстали высокие скалы Ореньи. Один великан вслед за другим. Ряд ужасных поединков. Сцила и Харипта — две опасности. Каскеты, Ортах и Ореньи — три противника та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась с величавым однообразием, на какое способна только пучина. В битвах с океаном, так же, как и в гомеровских битвах, встречаются повторения. С каждой волной, приближавшейся к мысу, громады его и без того чудовищно разросшаяся в тумане, казалось, выше на двадцать локтей. Расстояние между Уркой и Утесом сокращалось с угрожающей быстротой. Они были на грани водоворота. Первая волна должна была увлечь их, и уже безвозвратно. Еще немного, и все будет кончено. Вдруг Урка отпрянула, Словно под ударом чудовищного кулака. Волна вздыбилась под килем судна, Затем опрокинулась и отшвырнула урку, Обдав ее облаком пены. Этим толчком Матутину отбросила от Ореньи. Она снова очутилась в открытом море. — Кто же пришел на помощь урке? Ветер. Шторм внезапно изменил направление. До сих пор беглецы были игралищем волн. Теперь они стали игралищем ветра. Из каскетов они выбрались сами. От Ортаха их спасла волна. От Ореньи их отогнал ветер. Северо-западный ветер сразу сменился юго-западным. Течение — это ветер в воде, ветер — это течение в воздухе. Две силы столкнулись, и ветру вздумалось вырвать у течения его добычу. Внезапные причуды океана непостижимы. Это бесконечное «а вдруг». Когда находишься в его власти, нельзя ни надеяться, ни отчаиваться. Оно создает и вновь разрушает. Океан забавляется. Этому необъятному, угрюмому морю, которое Жан Барт называл грубой скотиной, свойственный все черты хищника. Оно то выпускает острые когти, то прячет их в бархатных лапах. Иногда буря топит судно походя, на скорую руку, иногда как бы тщательно обдумывает кораблекрушение, можно сказать, лелеет каждую мелочь. У моря времени достаточно, в этом уже не раз убеждались его жертвы. Порою, кстати сказать, отсрочка жизни знаменует собой предстоящее помилование. Но такие случаи редки. Как бы то ни было, погибающим на море недолго поверить в свое спасение. Стоит буре немного утихнуть, и им уже мниться, что опасность миновала. После того, как несчастные считали себя погребенными на дне морском, они с лихорадочной поспешностью хватаются за то, что им еще не даровано. Все дурное миновало. В этом нет сомнения, они довольны, они спасены, им уже ничего не нужно от Бога. Но не следует торопиться с выдачей неведомому расписок в окончательном с ним расчете. Юго-западный ветер начался вихрем. Тот, кто оказывает помощь терпящим кораблекрушение, обычно не церемонится. Шквал, ухватив матутину за обрывки парусов, как хватают за волосы утопленницу, стремительно поволок ее в открытое море. Это напоминало великодушие Тиберия, даровавшего свободу пленницам ценой их бесчестия. Ветер беспощадно трепал тех, кого спас. Он оказывал им эту услугу с бешеной злобой. Это была помощь, не знавшая жалости. После столь жестокого спасения урка окончательно стала обломком. Крупные градины, величиною с мушкетную пулю, и не уступавшие ей в твердости, казалось, готовы были изрешетить судно. При каждом крене градины Перекатывались по палубе, как свинцовые шарики. Урка, терзаемая сверху и снизу водной стихией, чуть виднелась из-под перехлестывавших через нее волны каскадов пены. На судне каждый думал только о себе. Люди хватались за что попало. После очередной встряски они с удивлением оглядывались, видя, что никого не унесло в море. У многих лица были исцарапаны, летевшими во все стороны щепками. К счастью, отчаяние во много крат увеличивает силы человека. Рука, объятого ужасом ребенка, не слабее руки великана. В минуты смертельного страха пальцы женщины превращаются в тиски. Молодая девушка способна тогда вонзить свои розовые ноготки в железо. Погибающие изо всех сил старались удержаться на месте, но каждая волна грозила смыть их с палубы. Вдруг они снова вздохнули с облегчением.